Глава сорок девятая. Достучаться до кошки, у которой никого нет дома. Сегодня наша непредсказуемая крымская погода окончательно пошла в разнос. Зато маньяха немного успокоилось. На хвост свой внимания не обращает и выглядит почти нормальный. Хвост этот маню совсем измучил. Вернее не хвост, а култуны на попе, которые она не даёт расчесывать. Култуны тянут кожу. И кошки это сильно не нравится. Она не понимает, что боль ей причиняет собственная шерсть, и начинает вести себя неадекватно. Пока калтун сам не отвалится, кошка люто ненавидит свой хвост, так как думает, что это он виноват в ее несчастиях. Периодически повторяющееся бегство маньяхи от своего кота выглядит забавно, но в реальности ей больно. Уговоры расчесаться маньяху только нервирует. Я тебе десятый раз говорю, я дважды не повторяю. Сама себя стриги, а меня не трошь. Но ведь тебе больно, Маня. Можно же просто регулярно причесываться и колтунов не будет. Иди сюда, я тебе специально мягкую щеточку купила. Но ты тупая, что ли? Свои колтуны щеточкой причесывай, а меня не замай. Вот и весь разговор. После того, как я целый день охотилась за кошкой, время от времени проводя по ее заду массажной щеткой, она стала обходить меня за три метра. Не подходи ко мне, фашист! Руки вверх! Щетку на пол положила, ногой ко мне поднула. Пришлось оставить идею расчесать кошку, пока на ней кольтуны не завелись. Разумеется, кольтуны тут же завелись и стали ей сильно досаждать. Однако со вчерашнего дня наша кошка успокоилась. Мне удалось прощупать ее филейную часть, и я обнаружила свалившуюся шерсть возле основания хвоста. Этот кольтун уже отделился от кожи и держался только на соседних участках шерсти. Лапы убрала, замахнулась на меня кошка. Наколи это будет, продолжаться. На шум из кухни прибежали Кубы с Ляли. Им сейчас скучно. На улице четвертый день поливает дождь. Прогулки сокращены до гигиенического минимума, поэтому любая движуха в доме для них праздник. Для какого Коля? Не поняли собаки, кошкин старославянский. Мы до какого Коля едем? Не до какого Коля вы не едете, остановила я их. Это я пробую маньяха объяснить, как важно регулярно расчесываться, чтобы култонов не было, но мне до нее не достучаться. Ляли посмотрела на окошко, та лежала в поле сфинкса, жмурилась и делала вид, что нас нет. Может, надо посильнее стучать? Давай-ка я попробую. Лялька встала передними лапами на кровать, где возлежала маньяха, и одной лапой треснула сфинкса по спине. Сфинкс взвился от неожиданности и с мутюками сиганул в коридор, а оттуда в дырку, уже много лет украшающую дверь нашей ванной. «Действительно не достучаться!» согласилась Ляля. «Значит, у нее никого нет дома. Давайте лучше в прятки играть!» Пока маняха обижалась в темноте, мы с собаками устроили поиск мячика в одной из комнат. На строгом языке кинологов Это называется ментальной игрой. Не всегда у владельцев есть возможность гулять свою собаку классическим образом с играми на травке, с киданием палочки или купанием в водоеме. Например, хозяину надо срочно бежать по вызову на работу, или хозяин приболел, или еще какой форс-мажор приключился. В таких случаях очень выручают ментальные игры в квартире или даже в одной из комнат. У нас разработан целый ритуал. Куба и Ляли выходит в коридор, я показываю им игрушку и говорю волшебную команду: ждать. Ждать значит сейчас будет весело, значит сейчас мама чуть-то такое отчебучит, что будет зашибись как весело. Я закрываю дверь, оставляя детей в коридоре, а сама прячу мячик или другую игрушку в недрах комнаты. Но прятать надо хитро. Не просто класть игрушку под подушку, а какое-то время ходить по комнате и засовывать игрушку во всякие щели. Но чтобы запутать собаку, которая будет чувствовать запах игрушки в разных углах комнаты, собака должна научиться различать запахи слабые и сильные. Потыков игрушкой в потенциальные схранны я прячу ее туда, откуда собака сможет сама достать искомое. За радиатора отопления, под подушку, за спинку дивана, много куда могу спрятать. Но к собакам, ждущим в коридоре, возвращаюсь не сразу. Они ж не дураки, они слышат, откуда я к ним пришла, и сразу могут найти игрушку. Поэтому я еще немного хожу по комнате, делая вид, что прячу предмет. Кстати, этим предметом не должна быть ни игровая вещь, типа пульта от телевизора, иначе собака запомнит. Что с пультом можно не церемониться, и однажды его просто сгрызет. Поисковыми предметами у нас всегда выступают мячики или мягкие игрушки. Наконец я открываю дверь и еще несколько секунд выдерживаю собак в ожидании. Куба, Ляля, у нас украли мячик! Из туалета раздается голос оппонентки: "Опять врет! Никто его не крал, сама спрятала, а сама вальтвину на здорового". Но губы с ляли, вытянувшись в струнку, ловят каждое мое слово в надежде услышать самое главное слово – «Ищи». Только после него они срываются и несутся в комнату искать мячик по всем щелям. Такие ментальные игры, я считаю, не только могут заменить классические бесилки на полянке, они полезнее просто бесилок. У собаки включается мозг, собака учится калькулировать, А если у собаки есть конкурент, как Куба у Ляли или Ляли у Кубы, то азарт найти игрушку первым увеличивает дозу адреналина. Движения собаки в ограниченном пространстве оттачиваются до филигранности. В комнате надо двигаться быстро, ведь конкурент дышит в спину, но мелко. Мелкие шажки очень трудны для собаки. Ей легче лететь в синюю даль, А двигаться между мебелью, пронюхивая каждый закуток, очень сложно, физически сложно, и очень полезно. Не случайно собакам предписано чаще ходить на поводке в темпе человека. Это физически сложнее, чем просто бегать в свободном выгуле. Собака учится сортировать и запоминать запахи. Например, Куба может по десять раз возвращаться в одно и то же место, Лялька же четко запоминает, где она уже была. И не тратит времени на повторные обследования изученных участков, и, конечно, именно она быстрее находит спрятанный предмет. Ну вот и на этот раз Ляля -ля опередила Кубу и уже тычится мне в коленки найденным мячиком. Ляля -ля, молодец, а я тоже искал. Кубе неведомы зависти или огорчение, он тоже подстраивается под, хвал... под похвалу. Куба молодец. В、следующий раз будешь меньше суетиться и найдешь быстрее Ляли, да? На диван запрыгивает Маньяха. Она уже вдоволь на обижалась в темной ванной и теперь желает быть в обществе. Обманула дурачков и довольна, обличила она меня с высоты спинки дивана. А вы зачем ведетесь на ее махинации? Ну найдете вы игрушку, а потом что? Потом она все равно ее отберет. чтоб нам опять спрятать, парирует Ляля. Вы найдете, а она опять отберет. В чем прикол-то? Не сдается кошка. Но мне нравится искать, отвечает Куба. Ты вообще молчи. Ты больше скачешь по комнате. Она ходит всегда лялька. Ну и что? Не обижается Куба. Зато я в следующий раз найду. Наконец Куба, Ляли и Маньяха угомонились. Собаки укладываются на прохладный сосновый пол, тяжело дыша после поисковых игр в комнате. Кошка на всякий случай не сходит со спинки дивана в избежание нападения врагов, но ей и так удобно. Она растянулась, свесив лапы, и ей очень хорошо. А когда ей хорошо, она начинает учить собак жить. Знаете ли вы? Что такое счастье? задает она философский вопрос Куби и Ляля. Те знают, что такое счастье, и начинают перечислять свои версии ответов. Но кошка ни один из них не одобряет. У нее свой вариант. Счастье – это когда тот, кто тебе не подходит, к тебе не подходит. Поняли?